Глава четвертая. Пустяки, не стоящие упоминания. Некоторое время спустя Коренга сидел на берегу, выбрав место поодаль от пристани и шумных рядов, там, где в море падал резвый и говорливый ручей. Он успел попробовать морскую воду на вкус и убедиться, что она была почти пресной. На самом деле тут нечему было дивиться, ведь галерат выстроили у самого устья святыни простиравший свое течение далеко в воды залива. Тем не менее, Коренга был столько наслышан от бывалых людей о горько-крепкой солености моря, что испытал даже некое разочарование, чаявши рассола ощутить на устах пресницу. Подспудно огорчало даже то, что батюшка-океан, часто и почтительно именуемый грозным да бурным, не мчался на берег огромными сокрушительными валами, а наоборот — Мирно ластился к суше, словно какое-нибудь безобидное озерко, и ничем не оказывал присущего ему, опять-таки, по рассказам бывалых людей, свирепого нрава. «Вот я и усвоился», — усмехнувшись, про себя подумал молодой Вен. «Только что глазам своим поверить не мог, а теперь уже недоволен, прямо как дитя, встретившее большую собаку. Боится, руки за спину прячет». А оглянуться не успеешь, и виснет на шее, за хвост тянет, и в зубы залезь нарувит, пока пес с горя не рыкнет. — Ты уж прости, хозяин морской, за дерзкие помыслы, — покаянно проговорил он вслух. — Сделай милость, не казни дурака, дай путешествовать невозбранно. Море в ответ тихонько плеснуло на берег волной, кажется, оно не серчало. Берег здесь был покрыт крупной, обкатанной до гладкости галькой, а кое-где большими круглобокими валунами. Там и сям громоздились толстые обломки льдин, неведомо как выползшей на сушу. Коренга осторожно провел между ними тележку, заранее прикидывая, где развернется, как будет выбираться обратно, что поделаешь. Много было у него хлопоты, которых другие люди, обладатели крепких и ловких тел, даже не подозревали. Он предпочитал думать, что и у них имелись заботы, коих он увечный и счастливый избегал. К примеру, он мог не опасаться неумеренно драчливых парней, которые, выхлебав лишь купиво, искали, а кого бы почесать кулаки. Задираться с калекой — совсем себя не блюсти. Таких конченых людей было на свете все же немного, и добрые боги до сих пор коренгу мимо них проводили. Морской берег отличался от озерного еще и тем, что, несмотря на пресность воды, по ее краю совсем не водились кусты. Даже сизая, жилистая трава росла в отдалении. Коренга решил про себя, что это из-за суровых бурь, беспощадных листавших волнами. Достигнув края воды, он присмотрел было местечко за валуном, чтобы укрыться, как привык укрываться за лесной зеленью. Однако вовремя сообразил, что на пустынном берегу к нему вряд ли кто подойдет незаметно, и прятаться раздумал. Пес, отпущенный с поводка, для начала сунулся мордой ему в руки, потом повернулся и, косясь на хозяина, прихватил зубами угол кожаной попонки. — Надоело сил нет, — внятно говорил его взгляд. — Может, снимешь уже наконец. Размяться охота! Коренга потянулся, было к завязкам, но сразу одумался и опустил руки. Если кто все же подсмотрит за ним самим, это ущемит лишь его стыдливость. Беспомощную стыдливость за скорбыша, изнуренного болезнями человека, и не более. А вот короткое послабление любимцу могло обернуться погибелью всего путешествия. Путешествие, в которое Коренгу с надеждой снаряжали не только мать с отцом, целый род. «Все дети Кокорины!» И он со вздохом взъерошил косматую лобастую голову. «Прости, Торон, рано еще! Уж ты, малыш, потерпи!» Понятливый пес тоже вздохнул. «Что ж, дескать, хоть и тошно, а потерплю, коли велишь!» И, оскальзываясь когтями, полез через Торос вынюхивать нечто интересное на той стороне. Коренга знал, что кобель обязательно предупредит его о чужом человеке и не стал больше оглядываться. Повозившись в тележке, он что-то сдвинул под собой, отщелкнул, открепил и осторожно выволок довольно объемистый черпачок, особым образом устроенный и снабженный непроливаемой крышкой. Это было ухищрение против еще одного скаридного, мерзкого, дряного свойства его никчемного тела. Плотские отходы не желали удерживаться внутри. Смирно дожидаясь посещения нужника или иного укромного места, все так и шло своим чередом, большей частью, конечно, очень не кстати. Спасибо отцу, которого несчастье первенца превратило в великого изобретчика, Придуманный батюшкой Черпачок избавил коренгу от ежечасных и притом постыдных мучений, пустяк вроде бы, даже смешной, особенно в глазах здорового человека, чьи чрева радостно принимают пищу и после спокойно с достоинством опорожняются. А вот Коренга без этого пустяка даже за околицу своей деревни вряд ли выбрался бы, не говоря уже ни о каком Галераде, подав на Фойраге за морем. И получалось, что от нестоящего упоминания пустяка зависела судьба целого рода, называвшего себя как коренными детьми. Кому смех? А оно вон, как в жизни бывает». Коренга разрыл гальку руками и складной лопаткой, сохранявшейся в его доброй тележке, опорожнил черпачок, сполоснул в лужу, устроил на прежнее место и заровнял ямку. Голоногий купец, хозяин Чигравы, в очередной раз подтвердил славу своего племени, гласившую, что Аранты никто не превзойдет в умении болтать языком. Он не только всех зевак но даже самого обворованного заставил смеяться над происшедшим. Коренгу сразу забыли винить в том, что он не спустил пса догонять скрывшегося Тати. По зрелом размышлений, впрочем, молодой Вен умерил свою признательность купцу, он понимал. Аран взял его сторону не от того, что уверился в праведности его поступка, а скорее из нежелания лишаться гостя на своем корабле. «И с ним платы», которую тот мог принести. Эта самая плата, кстати, теперь заставляла Коренгу с гораздо меньшим ужасом думать о воде, собиравшейся просочиться между тростниковыми вязанками корабля чернокожих. Может быть, он все-таки сделал ошибку, выбрав аранское судно? Купец Эрелир, похоже, сразу смекнул, что Коренга нипочем не расстанется со своим псом, и для начала наотрез отказался брать его на корабль. «Да фойрага четверо суток пути», — сообщил он Вену. «Что же твой кабель на палубе будет гадить все это время?» И потом я только что вполне убедился в остроте его зубов и превосходной свирепости нрава. Он же мне всех людей сразу перекусает. «Ну и кто, по-твоему, будет с парусом управляться, когда навалится шторм?» Коринга уже знал. «Нет, в устах оборотистого купца означает, скорее всего, давай поторгуемся». Так оно и получилось. В конце концов он добился для Тарона места на корабле, отсчитав релиру за своего спутника вдвое большую цену, чем за себя самого. Правда, три четверти этих денег карант посулился вернуть, если до самого Фойрага пес не осквернит палубу и ни разу никого не укусит. Посулился, но как знать. Мужик он, судя по всему, был прижимистый. «Загомзит денежки, поди их с него потом получи». Так что Вен с ними мысленно попрощался. «Еще кое-что», — пряча серебро, сказал коренге купец. «Ты гость корабля, честно оплативший плавание, и можешь для удобства находиться в покойчике. Они там внизу тебе покажут, где место есть. А вот пес твой, прости, уж пускай побудет на палубе. Многие стремятся плавать со мной» и не в последнюю очередь от того, что корабль у меня чистый, не провонявший ни тухлой рыбы, ни свиньями в клетках. Как я объясню достойным гостям, почему с некоторых пор у меня все в собачьей шерсти и по углам псины разит? — Ну, тогда и я с ним на палубе буду, — мгновенно ответил Коренгай, и Арант пожал плечами. — Поступай, дескать, как знаешь. Лишь позже молодой Вен смекнул, что купец, выторговав у него приличный залог, на случай осквернения и покусов, не иначе, как примеривался выманить еще денежек за покойчик под обещание, что там не останется ни запаха, ни клоков песего пуха. Ирелир определенно был не дурак. Значит, должен был видеть, что пес у коренги добротно ухожен и совсем не вонюч, не ни какая-нибудь шавка смердящая. Теперь Коренга слегка досадывал на себя за оплошность. С другой стороны, обещанные покойчики для удобства гостей располагались внизу. Стало быть, опять по другую сторону крутых корабельных лесенок и высоких порожков. Поди достигни. Разве только от смерти спасаясь? Коренга понимал, что купец, скорее всего, не насмешничал. Просто у него самого имелись две ноги, его бездоровые. Молодой Вен подставил лицо ветру и подумал о том, что в открытом море на палубе будет, наверное, холодно. Что ж, вряд ли много холоднее, чем зимой в лесу во время падеры, пурги и снежного вихря. А ее падеру эту они сторонам не раз посрамляли. Еще ему вспомнилось, как, разговаривая с Арантом, он вновь покосился на мономатанский корабль и увидел любопытную козу, выглядывавшую из тростниковой же круглой надстройки на палубе. Коза жевала лиственный веник и выглядела довольной, бодрой и немало неудрученной жизнью на корабле. Закутанный в шубу мономотанец походе дотянулся и почесал ей лоб. Коза доверчиво к нему потянулась. Может, коренга все-таки сделал ошибку? Может, чернокожие были сердечными и простыми людьми, уважавшими доброе зверье? а их непривычная с виду ладья вовсе не собиралась разваливаться посреди моря. И Коренге следовало немедленно забрать у Ирилира свои денежки, оставив несколько сребреников за обиду. И со всех песьих лап и тележных колес поспешать на мономатанское судно? Может. И даже, наверное, одна беда. Родное племя Коренги славилось тем, что, ударив по рукам, от уговора не пятило. «Назад из форога непременно с мономатанцами поплыву». Хмуро пообещал он вслух то ли серому волну, то ли ямке, которую только что закопал. Тарон, сопевший и царапавший что-то когтями на той стороне ледяного тароса, услышал слово «назад», громко фыркнул и проворно предстал перед хозяином. Коринга взял его на поводок и поехал обратно в город. «Как бы то ни было», — сказал он себе, — Корабль ирилира, стылая палуба и прочие досады — это не навсегда. До столицы страны Нарлак всего четверо суток пути морем только-то. А там, в совсем уже чужедальной земле, чего доброго начнется такое, что и сальвенский галерат родным домом покажется. И смешно будет вспомнить, как волновали его глупые пустяки вроде выбора правильного корабля. И все-таки... Он не мог отделаться от ощущения, что к его рассуждениям незримо прислушивалась сама хозяйка судеб. Прислушивалась, качала головой, усмехалась, а веретено в неутомимой руке плясала, кружилась, принимала только, что выпреденную. нить.